Фарза она приготовила нам шорву из бобов, из репы и картошки. Мы помыли руки и погрузили куски лепешки из печеной стандыри в, в шорву. Давненько не едал и ничего вкусней За едой я предложил Хасану уехать в Кабул вместе со мной.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 Утром Хасан объявил, что они с Фарзаной решили уехать со мной в Кабул.